Глава 39. Новые европейцы. Мириады животных устроились в Европе после того, как их привез человек. Однако не утвердился ни один вид, завезенный римлянами. Определенно ни один другой народ не импортировал сюда такого разнообразия существ. Вот почему это настолько же удивительно, как и то, что римляне не добавили в домашний зверинец ни одного вида. Однако они развезли по Европе различные виды. Например, завезли в Британию лань и зайца русака. Везде, где они селились, распространялась черная крыса. Она была настолько связана с местами проживания римлян, что исчезла в Британии после их ухода, а вернулась уже с норманнами. Примечание. Черная крыса возникла в Юго-Восточной Азии. Есть свидетельства, что черные крысы жили в Европе и Леванте еще до римлян. Однако широко распространились только с ними. Лань, вывезенная римскими воинами в Британию, похоже, вымерла. Повторно она была завезена туда в нормандские времена. Конец примечания. После этого черная крыса процветала, пока не появилась серая крыса или пасюк, которая добралась до Британии во времена Ганноверской династии в XVIII веке. Известный натуралист Чарльз Уотертон называл ее ганноверской крысой. Набожный католик и любитель британской дикой природы, Он считал одинаково пагубными и ее нашествие, и влияние немецкоговорящих монархов. Примечание. Уотертон был подлинным чудаком. Ему нравилось одеваться пугалом и сидеть на деревьях, притворяться собакой и кусать своих гостей за ноги, щекотать их щеткой для угля. В поместье опасались его энтузиазма в лечении болезни арендаторов. Неизменной частью лечения было кровопускание. Конец примечания. Римляне, возможно, приложили также руку к распространению наиболее благородной пернатой дичи – обыкновенного фазана. Будучи по происхождению азиатской птицей, фазан продвинулся на запад до Греции уже к V веку до эры. А плиний в I веке эры упоминает о его наличии в Италии. Появление фазана в Британии вполне логично связать с римлянами. Кости птицы обнаружены минимум на восьми римских археологических площадках в этой стране. Однако существует вероятность, что птиц не выращивали в Британии, а привозили из других мест. Как и черная крыса, фазан, похоже, на время исчез после ухода римлян. Первое письменное упоминание об этой птице датируется XI веком, когда король Гаральд предложил фазана священникам аббатства в Уолтхэм. Первые популяции, которые однозначно являлись дикими и защищались королевским указом, датированы XV веком. Нынешняя британская популяция гибридна. Как сказал один местный специалист по разведению, к настоящему времени скрещивались почти все виды и подвиды. Примерно через 8 тысяч лет после исчезновения в Европе последних слонов эти толстокожие внезапно вернулись. Во время Второй Пунической войны, 218-201 годы до нашей эры. Ганнибал отправил 37 боевых слонов с территории нынешней Испании через Альпы в Италию. Горячо обсуждался вопрос, к какому виду они принадлежат. На одной монете того времени изображен явно африканский слон. Однако единственного зверя, пережившего ту войну, собственного слона Ганнибала, звали Сур, что значит «сириец», а это заставляет предполагать азиатское происхождение. Слоны Ганнибала почти наверняка не были прямобивневыми потому что на монете изображено животное с изогнутыми бивнями. Более того, в римские времена прямобивневые слоны водились только в экваториальной Африке, весьма далеко от Карфагена. Возможно, слоны Ганнибала происходили от ныне вымершей популяции африканского слона в Атласских горах, состоящей из довольно мелких особей. Но если хотя бы часть слонов была азиатской, они могли происходить от индийских боевых слонов, захваченных египетскими правителями Птолемеями во время военных кампаний в Сирии. Откуда бы они ни были, слоны привыкли к жизни в Европе, выжили в альпийских снегах и вполне успешно наводили ужас на римские легионы. Через некоторое время после разграбления Рима в Эстготами в 410 году дорога в Африку открылась снова. Однако теперь это был не сухопутный мост, а маврийские суда. Мавры, заселившие многие области Южной Европы в восьмом веке, оказались активными натурализаторами. Известно или есть сильное подозрение, что они несут ответственность за интродукцию в Европу как минимум четырех важных видов млекопитающих. Это магот, берберская обезьяна или бесхвостый макак, дикобраз, генета и мангуст. Генета и мангуст появились где-то после пятисотого года. Генеты – щедро осыпанные пятнами зверьки из семейства виверовых, которых мавры держали в неволе для борьбы с грызунами. В Северной Африке их до сих пор используют в качестве домашних питомцев. Попав в дикую природу, они сейчас в изобилии водятся на юго-западе Пиренейского полуострова, где также нашли себе дом и египетские мангусты. Маготы жили в Европе миллионы лет. В теплые периоды добираясь до Германии на севере, но 30 тысяч лет назад они вымерли, исчезнув со своего последнего европейского плацдарма на Пиренейском полуострове. Однако в Северной Африке Маготы выжили и были завезены в Гибралтар примерно в одно время с генетами и мангустами, хотя первое письменное упоминание об этом виде относится только к 1600 годам. Возможно, Маготы исчезли бы на Гибралтаре, Если бы не поверье, что англичане будут удерживать скалу лишь до тех пор, пока там живут эти обезьяны. Британцы оккупируют Гибралтар с 1713 года, однако к 1913 году там оставалось всего 10 маготов. Через несколько лет, чтобы предотвратить полное исчезновение, губернатор Гибралтара сэр Александр Годли привез из Северной Африки 8 молодых самок, и ответственность за маготов взяла на себя британская армия. К началу Второй мировой войны на Гибралтарской скале проживали всего семь обезьян, и Черчилль распорядился привезти из Марокко пять самок и поддерживать численность популяции на уровне 24 особей. К 1967 году, когда Испания, казалось, собирается вернуть себе Гибралтар, количество моготов снова понизилось. Обеспокоенные серьезным дисбалансом полов в некоторых группах, Заместитель секретаря Министерства по делам содружества отправил губернатору Гибралтара телеграмму в духе комедийных фильмов Кэрион. Мы немного обеспокоены из обезьян. Как нам представляется, на первый взгляд кажется, что есть по крайней мере некоторая вероятность лесбиянства, садомии или изнасилований. Кое-кто опасается, что парни с Королевских ворот могут стать кучкой извращенцев. Итак, вы можете запланировать миграцию Примечание. То есть маготы. Обезьяны живут на нескольких гектарах рядом с королевскими воротами Гибралтара. Конец примечания. Сегодня здесь живут 230 маготов, и ими занимается Гибралтарское общество орнитологии и естественной истории. Это единственные дикоживущие обезьяны в Европе. Хохлатый дикообраз Похоже, тоже появился в Европе вскоре после разорения Рима вестготами в 410 году. Это очень крупный грызун массой до 27 килограммов. Окаменелости показывают, что дикобразы некогда населяли Италию и другие части Европы, возможно, до времени 10 тысяч лет назад. Хотя тогда здесь мог обитать другой вид. Сегодня дикобраз в Европе ограничивается итальянским полуостровом, но неуклонно распространяется на север. Пытались ли мавры с помощью такой интродукции зверей африканизировать Европу? Их родина была не в Европе, и некоторые мавры отчаянно тосковали по родине. Ода Эмира Абд-Ар-Рахмана I, посвященная Пальме, которая, подобно мне, жила в далеком уголке Земли, задала главную тему андалузской поэзии. После падения гранады в 1492 году и изгнания мавров из Европы в интродукции животных наступило затишье, которая за немногими исключениями длилась до эпохи Европейских империй. Одним из важных исключений был сазан, или обыкновенный карп, крупная рыба, которая первоначально водилась в нижнем течении Дуная и в других реках, впадающих в Черное море. В Западной Европе он появился примерно в тысячном году, благодаря монахам, которые выращивали рыбу в прудах чтобы помогать людям соблюдать пост, когда можно было есть рыбу, а не мясо. За несколько сотен лет разведение карпа стало крупным бизнесом. Однако эта рыба теперь адаптировалась к дикой жизни во многих европейских водоемах.